Жилой комплекс Воробьевого гора, Москва, улица Маспиринская, 4 ноября, четверг, 12.59. Игра привлекает, затягивает, не оставляет равнодушно. Возможно, ты сумеешь удержаться, сохранить хладнокровие и не поддаться искушению азарта. Возможно, ты больше никогда не сядешь за карточный стол и будешь с презрением смотреть на всегда в казино. Но ты не сможешь пройти мимо. Ты обязательно попробуешь. И однажды ты будешь пристально вглядываться в рубашки сдаваемых карт, пытаясь угадать, какая масть скрывается под ними. Или станешь рассчитывать варианты, сосредоточенно наблюдая за стремительным бегом шарика. Или вцепишься в автомат, тупо ожидая, что сейчас, вот сейчас, прямо сейчас барабаны замрут в нужном положении и загремят фанфары джекпота. Однажды ты забудешь обо всем, полностью попав под власть игры. И это нормально, естественно. Это один из элементов обязательной программы. Заняться любовью, выпить стакан вина, сыграть на деньги. Ты должен попробовать хотя бы для того, чтобы понять, что это не твое. А вот Никита Крылов твердо знал, что это его. Он не был рабом азарта, скорее любовником. Игра не съела его, но стала смыслом. Не поглотила, как невозможно поглотить часть себя. Никита был частью игры, ее представителем среди людей, ее порождением. Или игра была порождением таких, как он. Победа или поражение — неважно. Крылова привлекал сам процесс. Предвкушение... Ожидание, расчет, риск, единственное возможное решение или ошибка, сводящая на нет все усилия. Азарт. Никита наслаждался красотой игры, проникал в ее суть, растворялся в ней. И пришли победы. А как еще игра может отблагодарить своего адепта? Преданного адепта. Вот уже четыре года Крылов считался игроком экстра класса, И даже самые опытные шулеры не рисковали встречаться с ним за карточным столом. Что могли противопоставить ему мелкие обманщики? Ведь если Никиту можно было смело назвать любовником игры, то их не более, чем Альфонсами. Знаменитый на всю Москву хобби Никиты стало логичным продолжением его образа жизни, своего рода храмом, который он посвятил игре. Старинные и современные раритеты, коллекционные карты и первые фишки из Монте-Карло, а кроме них истории. Рассказы о таинственных колодах и загадочных счастливчиках, об обладателях золотых рук, всегда выбрасывающих нужную комбинацию костей, и о повелителях рулетки, разоряющих целое казино. Мир игры издревле, Мир игры издревле наполнялся мифами и легендами. Точнее, эти истории казались мифами и легендами посторонним, а вот адепты азартной жизни относились к ним без скепсиса ибо каждый, кто провел достаточно много времени на свиданиях с игрой, с удовольствием расскажет несколько невероятных случаев из собственной биографии. Никита тратил на свою коллекцию немало сил и средств. Гордился ею. И потому немного разозлился, услышав предложение Мамоцких. Орлов подумал, что хитрый Ефим, по случаю раздобыв потрепанный карточный набор, Специально придумал красивую историю, решив сыграть на общеизвестной страсти кредитора. Но, едва прикоснувшись к картам, Никита понял, что Мамоцких не врет. Под ушечками пальцев Королов ощутил пульсирующее покалывание. Такое, словно через бумажные прямоугольники пропустили электрический ток. Уколы были слабыми, но явственными. Не заметить их было невозможно. Как и не понять, что в принесенной эфимом шкатулке кроется какая-то загадка. Это понимание заставило Никиту простить Мамоцких двадцатитысячный долг. Это понимание, это понимание заставило его думать о шкатулке весь вечер и утром, едва открыв глаза, направиться в кабинет, чтобы вновь увидеть таинственный раритет, прикоснулся к слегка потрепавшимся картам и ощутить слабые уколы. В безуспешных попытках отыскать хоть какое-то упоминание о шкатулке, Крылов перерыл все свои записи и прогулялся по известным энциклопедическим сайтам. Он пытался найти след, любую, пусть даже самую фантастическую историю, связанную с этими картами, но натыкался на глухую стену. Никто не слышал о шкатулке графов Чернышевых. Никто не знал о гербе с изображением веретена и клубка ниток. Никто не мог помочь. А потому телефонный звонок застал Крылова в самом мрачном расположении духа. — Долго спишь, Ильдар? Никита вспомнил, что должен был позвонить другу сразу же, как проснется. Обругал себя последними словами. — Извини, старик, постарел, размяк, обзавелся дурными привычками. — Склонность к красивой жизни? — Не без этого. — Боюсь, скоро тебе придется отвыкать от беззаботности. Корлов нахмурился. — Сванья? — Он распускает слухи, будто мы уступили и скрываем решение, чтобы сохранить лицо, — пробурчал Ахметов. — Мне звонили люди из «Кристалла», — предлагали работу. — Они уверены, что мы уже лишились бизнеса. — Это очень плохо, Кит. Такие слухи нам не на руку. — Я понимаю, — жестко ответил Корлов. — Давид ведет себя так, будто он уже победил. Он надеется, что это поможет ему не проиграть. Если все будут уверены, что Ахметов и Крылов сдали позиции, любое активное действие будет расценено как провокация. И сможет взять их голыми руками. Но ведь он не сможет ничего сделать во время игры, после короткой паузы произнес Никита. Теперь я не уверен, признался Ахметов. Ильдар, это по твоей части, буркнул Крылов. Беспевь мне возможность спокойно сыграть и больше ни о чем не волнуйся. Я все сделаю. А если Свань сумеет протащить за стол своих шулеров, Ильдар не был столь же тонким ценителем игры, как Никита, и до сих пор сомневался в правильности принятого решения поставить бизнес на карту. Ахметов доверял другу, но опасения его не оставляли. Ильдар «Если Давид приведет Шулеров, мои шансы только возрастут», — усмехнулся Крылов. «Я сто раз это повторял». Рубки послышалось сопение. «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» «Нет». «Тогда в чем дело? Я не хочу забывать дорогие привычки. Я выиграю, а ты сделай так, чтобы не было провокаций, чтобы мы ушли оттуда живыми». Дальнейшие шаги представлялись Никите и Ильдару достаточно ясно. Выиграв от казино, они немедленно предложат его вернуть, получив гарантии неприкосновенности для своего бизнеса. Ахметову удалось привлечь в качестве третейского судьи Чемберлена, весьма уважаемого в Москве человека, так что друзья не сомневались в успехе предприятия. Дело оставалось за малым. выиграть и остаться в живых. — Мне бы твою уверенность, — проворчал Эльдар. — Разве ее у тебя нет? — Уже есть, — заразился. — Мы справимся, старик, мы доползем. — Окей. Крылов положил трубку и вернулся к шкатулке. В настоящий момент она занимала его гораздо больше предстоящей игры с цванье. Никита откинул крышку, прикоснулся пальцами к одной из колод, вновь почувствовал легкое покалывание в подушечках и вздохнул. Как разгадать загадку? Как проникнуть в тайну старого раритета? Удастся ли это мне, или палисандровый ящик затеряется среди остальных экспонатов коллекции, запылиться на полке, дожидаясь более удачливого владельца или более умного? Того, который сможет отыскать нужный ключ. — Я узнаю, — пошептал Крылов. — Я все равно узнаю. И вздрогнул, услышав трель телефонного звонка. Мгновение поколебался, после чего поднес трубку к уху. — Да? — Мне нужен ключ. — Никита, если ты не один, не называй мое имя. Крылов узнал голос Анны. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 4 ноября, четверг, 13.00. Кабинет одноглазого кувалда великого фюрера Красных Шапок располагался на самом верху единственной башни Южного форта. Из окон Открывался прекрасный вид на сноющие по кольцевой дороге автомобили, пробки на Варшавском шоссе и грязный двор штаб-квартир, на стенах которого были развешаны пропагандистские плакаты. Кроме агиток, с которых под отчетному населению улыбался глянцевый кувалда, двор украшала огромная куча мусора и спящий на ней боец. Определить клановую принадлежность бездельника с высоты фюрерского кабинета не представлялось возможным в чем кувалдой убедился, потратив на безуспешные попытки около пяти минут. Разочарованно плюнув в поле непробиваемое оконное стекло, фюрер вернулся к очередному заседанию фюрерского совета по неотложным и оборонным вопросам. Расследование показало, что убитые Андрей Кирпиченко и Борис Истцов являются активными членами Нижегородской преступной группировки и прибыли в Москву с неустановленной целью. Копыто считал медленно, запинаясь и водя пальцем по строчкам полицейского отчета. Иногда он сбивался и возвращался на пару предложений назад. Но собравшиеся в кабинете уйбуи слушали его предельно внимательно. Уйбуи упивались моментом. Они вершили судьбу семьи. Документы, оружие, ценности и одежда отсутствовали. Личности из и Кирпиченко установлены под печатком пальцев. «А что мне оставалось?» — прошипел булыжник, заметив недоуменные взгляды уйбуев. «Они все шмотки фирменные, бабла немерено стоит. Мы их в бутик на Петровке сдали, отмыли от крови и сдали. На вес. «Тихо!» — просипел уставший от чтения копыта. «Немного осталось». И тоскливо покосился на знаменитый фюрерский бар, выполненный в виде сидящего на корточках рыцаря. По слухам, виски в нем не заканчивалось никогда. Трубопроводом, что ли, средство от перхоти провел. Продолжай. Квалдо зевнул и поправил повязку на лице. И не так давно его власть подверглась проверке на прочность, а галтелы и мятежники подбили семью на проведение выборов великого фюрера. К счастью, Кувалде удалось выиграть голосование без лишних жертв, не доводить дело до геноцида но едва одноглазый собрался приступить к репрессиям, как получил еще один удар. Королева Зеленого дома, поссалами которого являлись красные шапки, потребовала снабдить властный вертикаль дикарей какими-нибудь демократическими надстройками, дабы выпускать через них накопившуюся оголтелость. Возражать ее величеству Кувалда не посмел на свет появился фюрерский совет по неотложным и оборонным вопросам. В неотложных оборонных заседаниях которого одноглазый делал вид, что прислушивается к мнению подданных. Зато то предложение создать при семье должность уполномоченного по правам, который бы подсчитывал и заносил в Зеленый дом точное число повешенных за измену, Увалде пока удалось отвертеться. Надолго ли? Фюрер надеялся, что навсегда. На месте преступления были обнаружены следующие улики. Мотоцикл Харлей Дэвидсон. «Забыли, когда уезжали», — прошептал булыжник. Тачка с Лайнером подрался. Запихнул его в багажник, а про мотоцикл забыли. Документы на имя Булыгина Петра Петровича. Из кармана выпали, когда я этих придорков разнимал. И одной из орудий преступления — нож с отпечатками. «Хватит — Хватит! Апыта радостно замолчал. Валда резко сел в свое кресло и злобно посмотрел на провинившуюся уйбуя. «Ну — Ну? Булыжник опустил голову. — Зачем ты грохнул этих челов? Фа еще так неаккуратно! — Они разбираться приехали, — угрюмый поведал уйбуй. — Хотели нас грохнуть. «За что?» «У нас бизнес. Они на газе новые машины тырили, а мы им тут и номера переделывали и через Урбека хамзи продавали. А потом они один раз плохие машины прислали, поломанные, а мы им за это денег только половину выслали. Они обиделись и приехали. А мы их грохнули». Среди членов фюрерского совета по неотложным оборонным вопросам прокатился глухой ропот. Выслушав объяснение булыжника, высокие стороны не поняли, почему кувалда вынес дело на всеобщее обсуждение. Вины за подсудимыми не наблюдалось. Одноглазый вздохнул и взял со стола еще одну бумажку. Теперь послушаем мнение службы утилизации. — Так. Обращаю внимание, Вашего Величества, на то, что в последнее время фикари... Нет, не то. Читать поданным обидные нападки разъяренных шасов кувалды не стал. Короче, они все исправили и повчистили, слифы замели, челы на нас не выефут. Фагаты фоитесь, на какую сумму эти крафопицы выставили счет. А вот теперь присутствующие уставились на булыжника с откровенной враждебностью. Когда в семейной казне заканчивались деньги... Одноглазый становился невыносим и драл с подданных по три шкуры. Кувалда выдержал гроссмейстерскую паузу, позволив членам фюрерского совета сполна насладиться кошмарными предчувствиями, после чего продолжил. — Значит так, великофюрерские советники, на примере булыжника вы вифите. Фочево может фокатиться нормально в общем-то, буй, если буфет фелать все, что захочет. Уфастрительные бизнесы, связи с человскими преступниками — это хорошо. Но сих-фа, нафа помнить о режиме секретности. Вы помните о режиме секретности?» Уй-буй закивали банданами. «Если мы облажаемся, великие Фома нас на кусочки порежут. Так что не нафа нам ложаться, не нафа!» «Давайте булыжники, повесим», — предложил копыта. А то Чум в натуре сомнительные бизнесы развел и с челами связывается. В целом Кувалде понравилось предложение старого друга. Но своим единственным глазом фюрер видел гораздо больше, чем многие его соплеменники двумя. И понял, что остальное остальные уйбуи отнеслись к идее без восторга. Нет, вешать бы лыжника пока не нафа. Пусть это буфет уроком. Пусть, — обрадованно поддакнул провинившийся. — Не надо меня вешать, великий фюрер, я еще пригожусь. — Но наказать его надо, — не удержался копыта. — Пусть штраф заплатит, — махнул кто-то рукой. — Правильно, — согласился фюрер, — слышал ты, ошибка спящего, чтобы через фва-фня принес феньги. — Сколько? — Ты приноси сколько Буфет, а я решу, сколько забрать. — А если я принесу мало? Такфа, я тебя повешу. Булыжник негу вздохнул. Понятно, понятно. Такфа, пошли все вон, распорядился Кувалда. За закончилось. А следующий, когда Такфа мне захочется ваши мофты увифить, проваливайте. Слава великому Фиорро! Нестройно промямлили уйбуи и потянулись к выходу из кабинета. Но не все. — А ты чего, Сефиш? Предложение у меня к тебе. Высокое великий избранный фюрер народа Красной Шапки. Кувалда поморшился. Копыта. — Сколько раз повторять? Как фа, мы, афни. Обращайся без чинов. Понятно? — Да. — Хорошо. Одноглазый вытащил из ящика стола бутылку виски, два стакана и собственноручно разлил пойло. «Чего нафа?» Уйбуй выпил свою дозу, приятно улыбнулся вождю и со всей прямотой ответил. «Денег». Фюрер вздохнул. А принадлежал к самому близкому окружению Одноглазого. Был одним из тех, на кого кувалда мог положиться в любой ситуации. Даже во время выборов, когда власть и жизнь фюрера висели на волоске, Уйбуй подтвердил свою преданность, оставаясь с одноглазом в самые критические минуты. Кувалда не забывала приятеля, частенько подкармливала его из казны, но финансово веселого уйбуя не задерживались. А потому, несмотря на щедрые подачки, десятка копыта регулярно сидела без «деньги нужны кувалда». Пару мгновений фюрер таращился наверное, верного уйбуя, прикидывая, стоит ли исполнять просьбу приятеля. После чего махнул рукой. Пять тысяч хватит. Хва с готовностью начал копыта, но тут же опомнился. "Нет, кувалда, мне не столько нужно, мне больше нужно. Дай миллион. Фюрер посуровел. "Капыта, Я опять пил пиво. Зачем пиво, если у меня на виски деньги есть? Уйбуй с законной гордостью продемонстрировал вождю пачку банкнот. Прикинь кувалда, двенадцать тысяч. От куфа. выиграл. Ты? Ива, Одноглазо снял бандану, поскреб по голове пальцами, аккуратно вернул платок обратно и потребовал. Рассказывай. — Так я же все сказал, мля. У меня артефакт, — поведал удивленный недогадливостью фюрера Уйбуй. Верняк, дело в Натурику кувалдок, карта сама прет. Нужен валет, приходит валет. Нужен туз, приходит туз. Только успевать деньги загребать. По фашфи, по -фаш потряс головой фюрер. Какой артефакт? Какая карта? Уфа прет. Артефакт для игры. Мне его. Я его у Конса одного отобрал за долги. Рассказывать, как десятка хардце, и шачил на Харце копыта стыдился. «Артефакт суперский! Вся игра твоя! Повелитель этих! вероятностей. «Каких таких вероятностей? Кувалда твердо помнил, что в колоде есть пики, трефы, бубны и черви. Никаких вероятностей в колоде не было. «Ты чего несешь? Брефыш?» «Ну, может, невероятностей, но карта прет!» «Какая нужна? Угу!» И ты в 12 тысяч за ночь выиграл? — Четырнадцать выиграл, — поведал копыта, — пару тысяч уже пропили. — И теперь тебе нужен миллион? — Или около того, — махнул рукой уйбуй. — Дай сколько-нибудь, примерно столько, а я тебе потом еще много принесу, в натуре. — Откуфа я принесешь! Копыта разлил еще по одной, надеясь, что теперь ты уж все поймет. И, выпив, почти по складам произнес. Уалда, пойми, я выигрываю в карты. Ты даешь мне миллион и договариваешься с челми каким-нибудь на игру по-крупному. Я выигрываю, и мы в шоколаде. Это Эльдорадо. А ты точно выиграешь, — подозрительно осведомился одноглазый. Миллион у фюрера был. У него было больше — три миллиона. Деньги откладывались на погашение взятого у Шасов во время выборов кредита, и расставаться с ними кувалда не хотел. — Выиграю я, выиграю! Хочешь, доставай карты, я... — Не нафа со мной играть, — пробурчал одноглазый. Помолчал. — Ты уверен, что выиграешь у челов? — Так у них артефакта нет. — Фа, — согласился после короткого раздумия фюрер. Артефакта у них нет. А у меня есть. А как насчет нарушения режима секретности? Об этом я и толкую, воскликнул копыта. Не хочу я в казино идти, там меня сразу засекут мля. Так что ты хочешь? У тебя ведь есть связи с человскими урками? Ну, сведи меня с ними, пристрой в какую-нибудь крупную игру, а дальше моя забота. Мне эти вероятности вот где сидят. Льбу сжал кулак. «Я их в натуре раздену. Только миллион дай, мля!» Квалда выпил еще. Долго смотрел на продемонстрированную подчиненным пачку банкнот. И, наконец, решился. «Хорошо, копыта. Буфить тебе миллион. Игру я тебе найфу. Есть на примете. Но смотри. Проиграешь. Можешь сразу и в Ти вешаться». Thank <laughs> you.